Глава 2. Проявление переживаемого исторического момента как геологического процесса, эволюция видов живого вещества и эволюция биосферы в ноосферу. Эта эволюция не может быть остановлена ходом всемирной истории человечества. Научные мысли быт человечества как ее проявление. Параграф 14 мы мысленно не сознаем еще вполне жизненно не делаем еще всех следствий из того удивительного не бывало во времени в которое человечество вступило в XX веке мы живем на переломе в исключительно важную по существу новую эпоху жизни человечества его истории на нашей планете впервые человек охватил своей жизнью своей культурой всю верхнюю оболочку планеты в общем всю биосферу всю связанную с жизнью область планеты. Мы присутствуем и жизненно участвуем в создании в биосфере нового геологического фактора, небывалого еще в ней по мощности и по общности. Он научно установлен на протяжении последних 20-30 тысяч лет, оно ясно проявляется со все ускоряющимся темпом в последнее тысячелетие. Закончен после многих сотен тысяч лет неуклонных стихийных стремлений охват всей поверхности биосферы единым социальным видом животного царства – человеком. Нет на Земле уголка для него недоступного, нет пределов возможному его размножению. Научной мыслью и государственно организованной, ею направляемой техникой своей жизнью человек создает в биосфере новую биогенную силу, направляющую его размножение и создающую благоприятные условия для заселения им частей биосферы, куда раньше не проникала его жизнь, и местами даже какая бы то ни была жизнь. Теоретически мы не видим предела его возможностям, если будем учитывать работу поколений. Всякий геологический фактор проявляется в биосфере, а во всей своей силе только в работе поколений живых существ в геологическое время но при быстро увеличивающейся точности научной работы, в данном случае методики научного наблюдения, мы сейчас и в историческом времени можем ясно устанавливать и изучать рост этой новой, по существу нарождающейся, геологической силы. Человечество единое, и хотя в подавляющем массе это сознается, но это единство проявляется формами жизни, которые фактически его углубляют и укрепляют, незаметно для человека, стихийно, в результате бессознательного к нему устремления. Жизнь человечества при всей ее разнородности стала неделимой и единой. События, происшедшее в захолустном уголке любой точки любого континента или океана, отражается и имеет следствия, большие и малые, в ряде других мест, всюду на поверхности Земли. Телеграф, телефон, радио, аэропланы, аэростаты охватили весь земной шар. Сношения становятся все более простыми и быстрыми. Ежегодно организованность их увеличивается, бурно растет. Мы ясно видим, что это начало стихийного движения, природного явления, которое не может быть остановлено случайностями человеческой истории. А Здесь впервые, может быть, так и ярко проявляется связь исторических процессов с палеонтологической историей выявления Homo sapiens. Этот процесс полного заселения биосферы человеком обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, ее одновременного обсуждения всюду на планете. Борьба, которая идет с этим основным историческим течением, заставляет и идейных противников фактически ему подчиняться. Государственные образования, идейно не признающие равенство и единство всех людей, пытаются не стесняясь в средствах, остановить их стихийное проявление, но едва ли можно сомневаться, что эти утопические мечтания не смогут прочно осуществиться. Это неизбежно, скажется с ходом времени, рано или поздно, так как создание ноосферы из биосферы Есть природное явление, более глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявления человечества как единого целого. Это его неизбежная предпосылка. Это новая стадия в истории планеты, которая не позволяет пользоваться для сравнения, без поправок, к историческим ее прошлым. Ибо эта стадия создает по существу новые в истории Земли, а не только в истории человечества. Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может, должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетном аспекте только в области жизни в биосфере, в определенной земной оболочке с которой он неразрывно, закономерно связан, и уйти из которой он не может. Его существование есть и ее функция. Он несет ее с собой всюду, и он ее неизбежно, закономерно, непрерывно изменяет. Параграф 15. «Одновременно с полным охватом человеком поверхности биосферы, полного им ее заселения», тесно связанным с успехами научной мысли, то есть с ее ходом во времени, в геологии создалось научное обобщение, которое научно по-новому вскрывает характер переживаемого человечеством момента его истории. По-новому вылилось в понимании геологов геологическая роль человечества. Правда, сознание геологического значения его социальной жизни в менее ясной форме высказывалась в истории научной мысли давно, много раньше. Но в начале нашего столетия независимо. Ч. Шухерт, годы жизни 1858-1942 в Нью-Хевене. И. А. П. Павлов, годы жизни 1854-1929 в Москве. Примечание. Павлов А. П. «Геологическая история европейских земель и морей в связи с историей ископаемого человека». Москва, 1936 год, страница 105 и следующее. Примечания редактора. Конец примечания. Учли геологически, по-новому, давно известны изменения, какое появление цивилизации человека выносит в окружающую природу, в лик Земли. Они сочли возможным принять такое проявление Homo sapiens за основу для выделения новой геологической эры, наравне с тектоническими и орогеническими данными, которыми обычно такие деления определяются. Они правильно пытались на этом основании разделить плейстоценовую эру, определив ее конец началом выявления человека, последнюю сотню-другую тысяч лет, примерно несколько декамериат назад, и выделить в особую геологическую эру психозойскую по Шухерту, антропогенную по А.П. Павлову. В действительности, Ч. Шухерт и А.П. Павлов углубили и уточнили, внесли в рамки установленных в геологии нашего времени делений истории Земли вывод, который был сделан много раньше их и не противоречил эмпирической научной работе. Так это ясно осознавалось одним из творцов современной геологии Луи Агасисом. Года жизни 1807-1873, исходившим из палеонтологической истории жизни. Он уже в 1859 году установил особую геологическую эру человека. Но Агасис опирался не на геологические факты, а в значительной мере на бытовое и религиозное убеждение, столь сильная в эпоху естествознания до Дарвина. Он исходил из особого положения человека в мироздании. Примечание. Агасис высказал эту мысль в полемической работе, направленной против дарвинизма. Луи Агасис – эссе о классификации «Лондон, 1859 год». А может быть, с этим связано то, что она не достигла того влияния, какое могла оказать, несмотря на многие важные соображения, в ней находящиеся. Конец примечания. Геология середины XIX века и геология начала XX века несравнимы по своей мощности и научной обоснованности, и эра человека Агасиса не может быть научно сравниваема с эрой Шухерта а П. Павлова. Еще раньше, когда геология только слагалась и основные понятия ее еще не существовали, Ярко выразил ту же геологическую эру человека в конце 18-го столетия, Ж. Бюфон, годы жизни 1707-1788. Он исходил из идеи философии просвещения, выдвигал значение разума в концепции мира. Резкое различие этих словесно-одинаковых понятий ясно из того, что Агасис принимал геологическую длительность мира Существование Земли в течение библейского времени 67 тысяч лет. Бюфон мыслил о длительности больше 127 тысяч лет, Шухерт и Павлов больше миллиарда лет. Параграф 16 В философии мы встречаемся уже давно с близкими представлениями, полученными другим путем, не путем точного научного наблюдения и опыта, каким шли. Че Шухерт, А. П. Павлов, Эл. Агасис и Д. Дана, знающие об обобщениях Агасиса, о путем философских исканий и интуиции. Философское миропредставление в общем и в частностях создает ту среду, в которой имеет место и развивается научная мысль. В определенной мере она ее обусловливает, сама меняясь в результате ее достижений. Философы исходили из свободных, казалось им, в своем выражении идей, исканий метущейся человеческой мысли, человеческого сознания, не мирящихся с действительностью. Человек, однако, строил свой идеальный мир неизбежно в жестоких рамках окружающей его природы, среды своей жизни, биосферы, глубокой связи своей с которой, независимой от его воли, он не понимал и теперь не понимает. В истории философской мысли мы находим уже за много столетий до нашей эры интуиции построения, которые могут быть связаны с научными эмпирическими выводами, если мы перенесем эти дошедшие до нас мысли и интуиции в область реальных научных фактов нашего времени. Корни их теряются в прошлом. Некоторые из философских исканий Индии много столетий назад философии Упанишат, могут быть так толкуемы, Если их перенести в области науки 20-го столетия. Примечание: Философия Востока главным образом Индии в связи с происходящей в ней новой творческой работой под влиянием вхождения в индийскую культурную работу западной науки, представляет в науках о жизни значительно больший интерес, чем западная философия, глубоко проникнутая, даже в материалистических ее частях глубокими отголосками еврейско-христианских религиозных исканий. Конец примечания. Частью одновременно, но позже аналогичные представления существовали в другой меньшей культурной области, в значительной части времени уединенной от индийской, в круге эллинской, средиземноморской цивилизации. Мы можем проследить их зачатки почти за две тысячи лет назад. В политической и социальной мысли значении науки ученых В руководстве Полисом ясно проявилось в эллинской мысли, и ярко сказалось в концепции государства, данной Платоном. 427-347 год до нашей эры. Нельзя, по-видимому, отрицать, но состояние источников в отрывках до нас дошедших не позволяет это и точно утверждать, что через Аристотеля. Годы жизни 384-322 до нашей эры. Эти идеи были живы в эллинистическую эпоху Александра Македонского, годы жизни 356-323 до нашей эры когда на несколько столетий после разрушения Персидского царства создался тесный обмен идей и знаний эллинской и индийской цивилизации. В это же время установилась связь с ними и с халдейской научной мыслью, идущий вглубь на несколько тысячелетий от эллинской и индийской. История научной работы и мысли в эту знаменательную эпоху только начинает выясняться. Мы лучше знаем влияние эллинских политических и социальных идей. Их историческое влияние мы можем точно проследить в историческом процессе новой науки и цивилизации Европейского Запада, сменившей теократическую идейную структуру Средневековья. Реально и ясно мы видим их рост только в XVI-XVII веках в представлениях и построениях Фрэнсиса Бэкона, годы жизни 1561-1626, ярко выдвинувшего идею власти человека над природой как цели новой науки. а В XVIII веке в 1780 году Же Бюфон, поставил проявление контроля природы человеком в рамке истории планеты не как идеала, как возможное для наблюдения природное явление. Он исходил из гипотетических построений прошлого планеты, связанных с философской интуицией и теорией, а не точно наблюденных фактов, но он их искал. Его идеи охватили философскую и политическую мысль, несомненно оказали свое влияние на ход научной мысли. Из них нередко исходили геологи конца XVIII-начала XIX веков в своей текущей научной работе. Параграф 17. Научное построение Шухерта и Павлова и всей той научной работы, которая им в значительной мере бессознательно предшествовала, по существу отличное от этих философских построений. Несомненно, однако, можно это исторически установить, не оставшихся без влияния на ход геологической мысли, но не могших дать ей прочную опору. Из обобщений Шухерта и Павлова ясно, что основное влияние мысли человека как геологического фактора выявляется в научном ее проявлении. Она главным образом строит и направляет техническую работу человечества, переделывающую биосферу. Оба указанных геолога могли сделать свое обобщение прежде всего потому, что человек в их время смог заселить всю планету. Кроме него ни один организм, кроме микроскопических видов организмов и, может быть, некоторых травянистых растений, не охватил в заселении планеты таких ее площадей. Но человек сделал это другим путем. Он научно мыслил и трудом изменил биосферу, приспособил ее к себе и сам создал условия проявления свойственные ему биогеохимической энергии размножения. Такое заселение всей планеты стало ясным к началу 20 века. А можно считать, что оно около первой его четверти стало фактом и укрепляется с каждым годом все более и более на наших глазах. Оно стало возможным только благодаря резкому изменению бытовых условий, связанных с новой идеологией, с резким изменением задач государственной жизни с ростом научной техники, совершившихся к тому же самому времени. Как правильно отметил Ортега и Гассет, примечание, Ортега и Гассет, восстание масс, Лондон, 1932 год, конец примечания. 19 век в Европе и во всем мире со второй его половины явился историческим периодом, где значение жизненных интересов народных масс реально и идеологически а в их сознании, в сознании государственных людей, впервые во всемирной истории выступила на первое место. Впервые это резко проявилось в быту. Впервые новая идеология опирается на сознание народных масс, выступающих как социальная силы на исторической арене. Она начинает охватывать быстро растущим темпом все человечество, всякий язык без исключения. Она скажется в своем реальном значении только с ходом времени. Социально-политические идейные перевороты ярко выявился в XX столетии в основной своей части благодаря научной работе, благодаря научному определению и выяснению социальных задач человечества и форм его организации. Параграф 18. В многотысячелетней исторической трагедии для масс населения, полной крови, страданий, преступлений, нищеты, тяжелых условий жизни, которые мы называем всемирной историей, многократно возникал вопрос о лучшем устройстве жизни и о способах, которыми можно этого достигнуть. Человек не мирился с условиями своей жизни. Выход исканий разно решался, и в истории человечества мы видим многочисленные, а сколько их исчезло бесследно. Искания. Философские, религиозные, художественные и научные. Тысячелетия во всех уголках, где существует человеческое общество, они создавались и создаются. Всемирная история человечества переживалась и представлялась для значительной части людей, а местами и временами для большинства, полной страданий, зла убийство голоды и нищеты являлось неразрешимой загадкой с человеческой точки зрения разумности и добра в общем бесчисленные философские попытки в течение тысячелетий не привели к единому объяснению все так полученные решения в конце концов переносят и переносили вопрос в другую плоскость из области жестокой реальности в область идеальных представлений Найдены бесчисленные в разных формах религиозные философские решения, которые на деле связаны с представлением о бессмертии личности в той или иной форме в прямом смысле этого слова или в будущем ее воскресении в новых условиях, где не будет зла, страданий бедствий, и где они будут распределены справедливо. Наиболее глубоким является представление метапсихозе, решающий вопрос не с точки зрения человека, но с точки зрения всего живого вещества. Оно, до сих пор еще возникше несколько тысячелетий назад, живо и ярко для многих сотен миллионов людей. И ни в чем, может быть, не противоречит современным научным представлениям. Ход научной мысли нигде с выводами из этого представления не сталкивается. Все эти представления, при всей их далекости иногда от точного научного знания, являются могущественным социальным фактором на протяжении тысячелетий, резко отражающимся на процессе эволюции биосферы в ноосферу, но далеко не являющимся при этом решающим или сколько-нибудь выделяющимся от других факторов ее создания. В этом аспекте в течение десятков тысяч лет они иногда играли главную роль, иногда терялись среди других, а выходили на второй план, могли быть оставляемы без внимания. Параграф 19. Ибо тот же исторический процесс всемирной истории отражается в окружающей человека природе другим путем. К нему можно и нужно подойти чисто научно, оставляя в стороне всякие представления, не вытекающие из научных фактов. К такому изучению всемирной истории человечества подходят сейчас археологи, геологи и биологи, оставляя без рассмотрения все тысячелетние представления философии и религии, с ними не считая и создавая новое научное понимание исторического процесса жизни человека. Геологи, углубляясь в историю нашей планеты, В постплеоценовое время, в ледниковую эпоху, собрали огромное количество научных фактов, выявляющих отражение жизни человеческих обществ, в конце концов цивилизованного человечества, на геологические процессы нашей планеты, в сущности биосферы. Без их оценки с точки зрения добра и зла, не касаясь этической или философской стороны, научная работа, научная мысль констатирует новый факт первостепенного геологического значения в истории планеты. Этот факт заключается в выявлении, создаваемой историческим процессом новой психозойской или антропогенной геологической эры. В сущности, она палеонтологически определяется появлением человека. В этом научном обобщении все бесчисленные и геологические, и философские, и религиозные представления о значении человека и человеческой истории не играют сколько-нибудь существенной роли. Они могут быть спокойно оставлены в стороне, а наука может с ними не считаться. Параграф 20. Подходя к анализу этого научного обобщения, заметим, что длительность его этого процесса может быть оценена в миллионы лет Причем исторический процесс человеческих обществ охватывает в нем несколько декамерят сотен тысяч лет. Необходимо прежде всего подчеркнуть несколько предпосылок, которые этим обобщением определяются. Первый является единство и равенство по существу, в принципе, всех людей, всех раз Биологически это выражается в выявлении в геологическом процессе всех людей как единого целого, по отношению к остальному живому населению планеты. И это несмотря на то, что возможно и даже вероятно, различное происхождение человеческих рас из разных видов рода Хомо. Едва ли это различие идет глубже в отношении более отдаленных предков рода Хомо. Однако отрицать этого пока нельзя. Такое единство по отношению ко всему другому живому, в общем, выдерживается во всей всемирной истории хотя временами и местами в отдельных частных случаях оно отсутствовало или почти отсутствовало. А мы встречаемся с его проявлениями еще теперь, но от этого общий стихийный процесс не меняется. В связи с этим геологическое значение человечества впервые проявилось в этом явлении. По-видимому, уже сто тысячелетия назад Когда человек овладел огнем и стал делать первое орудие, он положил начало своему преимуществу перед высшими животными, борьба с которыми заняла огромное место в его истории и окончательно, теоретически кончилось несколько столетий назад с открытием огнестрельного оружия. В XX столетии человек должен уже употреблять специальные старания, чтобы не допустить истребления всех животных больших млекопитающих и присмыкающихся, которых он по тем или иным соображениям хочет сохранить. Но уже многие десятитысячелетия раньше, близко к своему появлению, он явился той силой, новой на нашей планете, которая заняла важное место наряду с другими, раньше бывшими, приводящими к истреблению видов крупных животных. Очень возможно, что вначале он не намного в это время выходил из ряда других хищников стадного характера. Параграф 21. Гораздо важнее с геологической точки зрения был другой сдвиг, длительно совершавшийся десятки тысяч лет назад, приручение стадных животных и выработка культурных рас растений. Человек этим путем стал менять окружающий его живой мир, и создавать для себя новую не бывшую никогда на планете живую природу огромное значение этого проявилось еще и в другом в том что он избавился от голода новым путем лишь в слабой мере известным животным сознательным творческим обеспечением от голода и следовательно нашел возможность неограниченного проявления своего размножения к этому времени вероятно за пределами Десятка двух тысяч лет назад создалась впервые благодаря этому возможность образования больших поселений, городов и сел, а следовательно, возможность образования государственных структур, резко отличающихся и по существу от тех специальных форм, которые вызываются кровной связью. Идея единства человечества реальна, хотя очевидна, бессознательна получила здесь еще больше возможностей своего развития. Благодаря открытию огня человек и мог пережить ледниковый период, те огромные изменения, колебания климата и состояния биосферы, которые теперь перед нами научно открываются в чередовании так называемых межледниковых периодов, по крайней мере трех в северном полушарии. Он пережил их, хотя при этом ряд других крупных млекопитающих исчез с лица земли. Возможно, что он способствовал их исчезновению. Ледниковый период не закончился и длится до сих пор. а Мы живем в периоде межледниковом. Потепление еще продолжается, но человек так хорошо приспособился к этим условиям, что не замечает ледникового периода. Скандинавский ледник расставил на месте Петербурга и Москвы несколько тысяч лет тому назад когда человек обладал уже домашними животными и земледелием. Сотни тысяч поколений прошли в истории человечества в ледниковом периоде. А но едва ли можно сомневаться сейчас, что человек, вероятно, не род Хома, существовал уже много раньше, по крайней мере, в конце Плеоцена, несколько миллионов лет назад. даунский человек в Южной Англии в конце Плеоцена морфологически отличный от современного человека, обладал уже каменными орудиями и, очевидно, не сохранившимися орудиями из дерева, а, может быть, из кости. а Мозговой его аппарат был столь же совершенен, как у современного человека. Синантроп Северного Китая, живший, по-видимому, в начале постплеоцена в области, куда ледник, по-видимому, не доходил, знал употребление огня и обладал орудиями. Возможно, как раз прав А.П. Павлов, который допускал, что ледниковый период, первое оледенение Северного полушария, начался в конце Плеоцена, и в это время выявился в условиях, приближавшихся к суровым ледниковым. В биосфере новый организм, обладавший исключительной центральной нервной системой, которая привела, в конце концов, к созданию разума, А сейчас проявляется в переходе биосферы в ноосферу. По-видимому, все морфологически разные типы человека, разные роды и виды уже между собой общались и являлись созначало отличными от основной массы живого вещества, а? обладали творчеством резкой нового характера, чем окружающая жизнь, и могли между собой кровно смешиваться. Стихийно этим путем создавалось единство человечества, по-видимому прав Осборн, что человек на границе Плеоцена и Постплеоцена, не имея еще постоянных поселений, обладал большой подвижностью, переходил с места на место, сознавал и проявлял свою резкую обособленность, стремился к независимости от окружающей его живой природы. Параграф 22. Реально Это единство человека, его отличие от всего живого, новая форма власти живого организма над биосферой, большая его независимость, чем всех других организмов, от ее условий являются основным фактором, который в конце концов выявился в геологическом эволюционном процессе создания ноосферы. В течение долгих поколений единство человеческих обществ, их общение и их власть стремление к проявлению власти над окружающей природой проявлялись случайно прежде чем они выявились и были осознаны идеологически конечно это не было сознательно сложившееся явление оно вырабатывалось в борьбе при столкновениях были взаимные истребления людей временами каннибализм и охота друг за другом но как общее правило эти три фактических выражения будущих идей единства человека Резкого его отличие от всего живого и стремление овладеть окружающей природой проникают и создают всю историю человечества в последние десятки тысяч лет, по крайней мере. Они подготовили новое современное стремление осознать их идеологически как основу человеческой жизни. Реально их существование мы можем научно точно проследить в идеологическом аспекте только в течение одного Десяти тысячелетия – максимум. Но и то в письменных памятниках мы не идем глубже четырех тысяч лет, так как письменные знаки не заходят много глубже, а азбука буквенных знаков едва ли заходит за три тысячи лет до нашего времени. В древнейших памятниках мы можем ожидать реальные отголоски идеологических построений едва за тысячу лет до открытия идеографических письмен. Следовательно, едва ли в сохранившемся предании мы идем много глубже шести тысяч лет до нашего времени, учитывая при этом необычную ныне устную возможность передачи поколениями идеологических построений, вырабатывавшихся своеобразной цивилизацией того времени. Последние археологические открытия вскрывают перед нами неожиданный факт, что городская и цивилизованная жизнь – Обычные для нашего быта условия культурной городской жизни, мирный торговый обмен и техника жизни, раньше не допускавшиеся ее достижения, позже забыты и через тысячелетия иногда вновь найдены. Они позволяют думать, что сложный городской и цивилизованный быт существовал задолго, может быть, за тысячелетия, шесть тысяч лет назад. В течение тысячелетий сложным путем все эти достижения распространялись на все континенты, не исключая, по-видимому, какой-то период и Нового света. С человеческой точки зрения новый свет не являлся новым, и культура, даже научная, его государств к концу 15-го, началу 16-го столетий, времени его открытия для западноевропейской цивилизации, была не ниже в некоторых отношениях, даже выше, научного знания западных европейцев. Она потерпела крушение только вследствие того, что военная техника, огнестрельное оружие были неизвестны в Америке и за несколько десятков лет перед открытием Америки стали обычными в быту западноевропейцев. Выясняется картина многотысячелетней истории материального взаимодействия цивилизаций, отдельных исторических центров через Евразию, частью Африку, от Атлантического океана до Тихого и Индийского, временами с многосотлетними остановками, распространяющегося через океаны. Чрезвычайно характерно, что центры культуры были расположены в немногих местах. Древнейшими являются Халдейская междуречия, установленная Брестоном, Долина Нила, Египет и Северная Индия, Дуарийская, Они все находились в многотысячелетнем контакте. Немного позже, пока не глубже трех тысяч лет, вскрывается северо-китайский центр. Но здесь современные научные исследования начались только за последние 3-4 года и заторможены диким японским нашествием. Здесь могут быть неожиданности. По-видимому, существовал временный центр на берегу Тихого океана в Корее или в Китае, и на берегу индийского, в Анаме, роль которых совершенно еще не ясна, и здесь возможны большие открытия. Параграф 23. Примерно за 2.500 лет назад, одновременно, в порядке веков, произошло глубокое движение мысли в области религиозной, художественной и философской в разных культурных центрах. В Иране, В Китае, в Арийской Индии, в Эллинском Средиземноморье, теперешней Италии появились великие творцы религиозных систем: Зарастр, Пифагор, Конфуций, Будда, Лао Цзы, Махавира которые охватили своим влиянием живым до сих пор миллионы людей. Впервые идея единства всего человечества, людей, как братьев, вышла за пределы отдельных личностей к ней подходивших в своих интуициях или вдохновениях, стала двигателем жизни и опыта народных масс и задачи государственных образований. Она не сошла с тех пор с исторического поля человечества, оно до сих пор далека от своего осуществления. Медленно, с многосотлетними остановками создаются условия, дающие возможность ее осуществления реального проведения в жизнь. Важно и характерно, что эти идеи вошли в рамки тех бытовых реальных явлений, которые создались в быту бессознательно, вне воли человека. В них проявилось влияние личности, влияние, благодаря которому она может, организуя массы, сказываться в окружающей биосфере и стихийно в ней проявляться. Раньше она проявлялась в поэтическом вдохновенном творчестве из которого произошли и религия, и философия, и наука, которые все являются социальным его выражением. Религиозные идеи, ведущие идеи, по-видимому, на многие столетия, если не тысячелетия, предшествовали философским интуициям и обобщениям. Биосфера 20 столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом науки, а научного понимания, и основанного на ней социального труда человечества. Я вернусь ниже в дальнейшем изложении к анализу ноосферы. Сейчас же необходимо подчеркнуть неразрывную связь ее создания с ростом научной мысли, являющейся первой необходимой предпосылкой этого создания. Ноосфера может создаваться только при этом условии. Параграф 24. И как раз в наше время, с начала XX века, наблюдается исключительное явление в ходе научной мысли. Темп его становится совершенно необычным, небывалым в ходе многих столетий. 11 лет назад я приравнял его к взрыву, взрыву научного творчества. Примечание. Вернадский ВИИ – мысли о современном значении истории знаний. Доклад, прочитанный на первом заседании Комиссии по истории знаний, 14.10.1926 1926 года. Труды Комиссии по истории знаний, том 1, Ленинград, 1927 год, страница 6. Конец примечания. И сейчас я могу это только еще более резко и определенно утверждать. В XX веке мы переживаем в ходе научного знания, в ходе научного творчества, в истории человечества, время, равное по значению которому, мы можем найти только в его далеком прошлом. К сожалению, состояние истории научного знания не позволяет нам сейчас точно и определенно сделать из этого эмпирического положения основные логические выводы. Мы можем лишь утверждать его как факты и выразить в геологическом аспекте. История научного знания есть история создания в биосфере нового основного геологического фактора, ее новой организованности, выявившейся стихийно в последние тысячелетия. Она не случайна, закономерна, как закономерен в ходе времени палеонтологический процесс. История научного знания еще не написана. И мы, только-только начиная в ней с большим трудом и с большими пробелами, выявлять забытые, сознательно неусвоенные человечеством факты, начинаем искать характеризующие ее крупные эмпирические обобщения. Научно понять это большое, огромной научной и социальной важности явления мы еще не можем. Научно понять значит установить явление в рамки научной реальности космоса. Сейчас мы должны одновременно пытаться научно понять его и в то же время использовать его изучение для установки основных вех истории научного знания, одной из жизненно важнейших научных дисциплин человечества. Мы переживаем коренную ломку научного мировоззрения, происходящую в течение жизни ныне живых поколений. Переживаем создание огромных новых областей знания, расширяющая до неузнаваемости научно охватываемый космос конца прошлого века, и в его пространстве, и в его времени переживаем изменения научной методики, идущие с быстротой, какую мы напрасно стали бы искать в сохранившихся летописях и записях мировой науки. Со все увеличивающейся быстротой создаются новые методики научной работы, и новые области знания, новые науки, Вскрывающие перед нами миллионы научных фактов и миллионы научных явлений, о существовании которых мы еще вчера не подозревали. С трудом и неполно, как еще никогда, отдельный ученый может следить за ходом научного знания. Наука перестраивается на наших глазах, но больше того, вскрывается, мне кажется, с поразительной ясностью влияния науки, все увеличивающееся на нашу жизнь, На живую и мертвую, костную, нас окружающую природу. Наука и созидающие ее научные мысли выявляют в этом переживаемом нами росте науки 20 века, в этом социальном явлении истории человечества, полном глубокого значения, свой иной, нам чуждый планетный характер. Наука скрывается нам в нем по-новому. А Мы можем изучать это переживаемое нами явление, а научно изучать его, с двух разных точек зрения. С одной стороны, как одно из основных явлений истории научной мысли, с другой, как проявление структуры биосферы, выявляющая нам новые большие черты ее организованности. Тесная и неразрывная связь этих явлений никогда с такой ясностью не стояла перед человечеством. Мы живем в эпоху, когда эта сторона хода научной мысли выявляется перед нами с необычайной ясностью. Ход истории научной мысли выступает перед нами как природный процесс истории биосферы. Исторический процесс проявления всемирной истории человечества выявляется перед нами в одном, но основном своем следствии, как природное, огромного геологического значения явление. Это не учитывалось в истории научной мысли как неотделимый от нее основной ее признак. Параграф 25. До сих пор истории человечества и истории его духовных проявлений изучаются как самодавляющее явления, свободно и незакономерно проявляющееся на земной поверхности, в окружающей ее среде, как нечто ей чуждое. Социальные силы, в ней проявляющиеся, считаются в значительной степени свободными от среды, в которой идет история человечества. Хотя существует много разных попыток связать духовные проявления человечества и историю человечества вообще со средой, где они имеют место, всегда упускается, что, во-первых, среда эта биосфера имеет совершенно определенное строение определяющее все без исключения в ней происходящее, не могущее коренным образом нарушаться идущими внутри ее процессами. Она имеет, как все явления в природе, свои закономерные изменения в пространстве времени. Взрыв научного творчества происходит и частью в определенной мере создает переход биосферы в ноосферу. Но помимо этого, сам человек и в его индивидуальном И в его социальном проявлении теснейшим образом закономерно, материально, энергетически связан с биосферой. Эта связь никогда не прерывается, пока человек существует, и ничем существенным не отличается от других биосферных явлений. Параграф 26. Сведем эти научно-эмпирические обобщения. Первое. Человек, как он наблюдается в природе, как и все живые организмы, как всякое живое существо, есть определенная функция биосферы в определенном ее пространстве времени. Второе. Человек во всех его проявлениях составляет определенную закономерную часть строения биосферы. Третье. Взрыв научной мысли в XX столетии подготовлен всем прошлым биосферы и имеет глубочайшие корни в ее строении. Он не может остановиться и пойти назад. Он может только замедлиться в своем темпе. Ноосфера, биосфера, переработанная научной мыслью, подготавлявшаяся шедшим сотнями миллионов, может быть, миллиарды лет процессом, создавшим Homo sapiens Faber, не есть кратковременное и приходящее геологическое явление. Процессы, подготовлявшиеся многие миллиарды лет, не могут быть приходящими, не могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера неизбежно перейдет так или иначе рано или поздно в ноосферу, то есть, что в истории народов ее населяющих произойдут события, нужные для этого, а не этому процессу противоречащие. Цивилизация культурного человечества, поскольку она является формой организации новой геологической силы, создавшейся в биосфере, не может прерваться и уничтожиться, так как это есть большое природное явление, отвечающее исторически, вернее геологически, сложившейся организованности биосферы. Образуя ноосферу, она всеми корнями связывается с этой земной оболочкой Чего раньше в истории человечества сколько-нибудь сравнимой мере не было. Параграф 27 Этому как будто противоречит весь прошлый исторический опыт человечества и события переживаемого нами момента. Прежде чем идти дальше, я не могу на этом хотя бы кратко не остановиться. Мне кажется, начавшееся создание ноосферы человеческой мыслью с трудом меняет всю обстановку его истории не позволяет просто сравнивать прошлое с настоящим, как это было доступно раньше. Всем известны многочисленные не только длительные остановки в росте научной мысли, но и известные потери на долгие столетия и разрушение раньше добытых научных достижений. Мы видим временами резко выраженный регресс который захватывал большие территории и физически уничтожал целые цивилизации, не носившие в себе самих неотвратимых для этого причин. Процессы, связанные с разрушением римско-греческой цивилизации, на многие столетия задержали научную работу человечества, и множество раньше достигнутого было надолго, частью навсегда потеряно. То же самое мы видим для древних цивилизаций Индии и Дальнего Востока. Понятными и неизбежными кажутся отсюда охватившие широкие круги мыслящих людей страх и опасения такого же насильственного крушения в наше время, после мировой войны 1914-1918 годов, одного из величайших проявлений варварства человечества. Государственные силы после ее замирания, как мы теперь ясно видим, не оказались на высоте положения, и мы переживаем следствие неустойчивого положения последних 20 лет, связанного с глубоким моральным переломом, последствием мировой бойни, бессмысленной гибели более десятка миллионов людей в течение четырех лет и бесчисленных потерь народного труда. Через 20 лет после окончания войны мы стоим сейчас перед опасностью новой, еще более варварской, еще более бессмысленной войны. Сейчас не только фактически, но и идеологически способом войны является истребление не только вооруженных ее участников, но и мирного населения, в том числе стариков, старух и детей. То, что как идеал отходило в прошлое, а морально не признавалось, стало сейчас жестокой реальностью. Параграф 28. Как последствия войны 1914-1918 годов, приведшие к рушению самых могущественных государств многовековой традиции, государств наименее демократических по своим вековым идеалам, наименее свободных опоры старых традиций в Европе, произошла коренная переоценка ценностей. В основе этих государств лежала идея о равенстве всех людей, выраженная в своеобразных рамках христианских религий. Она являлась основой христианской морали. Хотя действительность никогда не отвечала этому основному принципу христианства, еще более мусульманства, но он всюду в христианских странах громко провозглашался, являлся по идее основой государственной морали. В действительности происходило совершенно резко иное, и на протяжении столетий христианские государства белой расы практически вели всю колониальную политику, признавая равенство на словах, беспощадно угнетали, истребляли и эксплуатировали народы и государства небелой расы. Война 1914-1918 годов всколыхнула весь мир и выявила перед всеми резкое противоречие между словами и делами, подняла силу и значение небелых рас. Это не коснулось морального значения мусульманства и буддизма, так как в них, в реальной политике исповедовавших их государств, не было того противоречия, которое было в христианских государствах. Эти религии проводили в государственной жизни равенство людей только одной веры. Моральные последствия войны 1914-1918 годов были колоссальными и сказались неожиданными для ее зачинателей и делателей последствиями. Основным является резкое изменение государственной идеологии, более или менее резко отошедшей от христианства приведшая к разделению человечества на враждебные, воинствующие, идеологически непримиримые группы государств. Это явилось идеологически неожиданным следствием борьбы за веротерпимость, уничтожение государственной церкви или фактическое ее в государстве бессилие. Создалась своего рода государственная вера. На этой почве, укрепились впервые и получили силу и развитие государственной идеологии, открыто основанной на идее неравенства людей, неравенства глубокого, биологического. Оно получило форму своеобразной государственной религии или философии, не прикрывающейся идеалом единой религии для всего человечества, равенства всех людей. Неравенство провозглашалось и в пределах белой расы, и проводилась силой государственной власти. Появились народы государственные парии. Моральные ценности христианства и цивилизованного государства поблекли. В результате мы видим резкое моральное разделение человечества на государственные сообщества разной морали. Война, связанная с истреблением населения, с применением всяких средств для этого признается государственно правильной, как это было до появления христианства, когда средства истребления и разрушения были ничтожно малые по сравнению с современной их мощностью, которая теоретически представляется нам почти безграничной. В Германии, где признаны основой государства гегемония германской расы и расовое государственное равноправие, а в Италии, где выстраивается равноправность римского гражданина времен Римской империи, его правовое равноправие, в Японии, где признается особое положение Японии в человечестве, как государство, созданного Сыном Солнца. Для этих государств признается все возможным и допустимым. Благо государства да будет высшим благом. При этом государства эти считают, что население их, их полноправные граждане, Не имея достаточной площади для своего развития и роста. Для них война самая жестокая является неизбежным фактом действия. Их государственные идеологии идеология прошлого. Удивительным образом, не углубляясь в сложность происходящего в наше время процесса окружающей нас природы, восстанавливая государственную идеологию былых времен ему противоречащую, скользя по сути дела по поверхности, Они открыто сталкиваются с научными обобщениями, их отрицающими, борются с ветряными мельницами, действенным образом, государственными декретами. Как это было в течение прошлых тысячелетий, они государственными декретами пытаются определить научную истину, признавая государственно организованное убийство моральным благом, способствующим росту добродетелей господствующей расы. Их идеал построен на идеологическом признании биологического неравенства человеческих рас. Их построения не считаются с научными достижениями, философия, обосновывающая их государственные задачи, если нужно, искажает научные достижения или их отбрасывает. Параграф 29. Создается неустойчивое положение могущие вызвать огромное несчастье, но далеко до крушения мировой цивилизации нашего времени. Слишком глубоки ее основы для того, чтобы они могли поколебаться от этих событий, потрясающих современников. Уже даже опыт 1914-1918 годов ясно это показал. Прошли годы, и мы ясно видим, что рост науки и силы человечества в окружающей природе растут с неудержимой мощностью. Нигде не видим мы какого-нибудь ослабления научного движения, несмотря на войны, истребления, гибель людей от убийств и болезней. Все эти потери быстро возмещаются мощным подъемом реально осуществляемых достижений науки и ею охваченные организованности государственной власти и техники. Кажется даже, что в этом круговороте людского несчастья она еще больше растет и заключает в себе самое средство для прекращения попыток укрепить варварство. Необходимо сейчас принимать во внимание обстоятельства, которые раньше никогда в человеческой истории не существовали в такой степени. Переживаемый не может быть длительным и прочным и не может остановить наблюдаемый нами переход биосферы в ноосферу, но, может быть, придется пережить попытку варварских войн, борющихся с силой, явно неравной. Параграф 30. Основной геологической силой, создающей ноосферу, является рост научного знания. В результате долгих споров о существовании прогресса, непрерывно проявляющегося в истории человечества, можно сейчас утверждать, что только в истории научного знания существование прогресса в ходе времени является доказанным. Ни в каких других областях человеческого быта, ни в государственном и экономическом строе, ни в улучшении жизни человечества, улучшении элементарных условий существования всех людей. Их счастье, длительного прогресса с остановками, но без возвращения вспять мы не замечаем. Не замечаем мы его и в области морального, философского и религиозного состояния человеческих обществ. Но в ходе научного знания, то есть усиления геологической силы цивилизованного человека в биосфере, в росте ноосферы, мы это ясно видим. Джордж Сартон доказал в своей книге, что, начиная с седьмого века до нашей эры, если взять пятидесятилетия и принять во внимание все человечество, а не только западноевропейскую цивилизацию, рост научного знания был непрерывным. И с недлительными остановками темп его все подымался и подымается. Любопытно, что это тот же характер кривой роста, который наблюдается в палеонтологической эволюции животного живого вещества, в росте его центральной нервной системы. А мне кажется, что если принять во внимание историю улучшения техники жизни, этот процесс выявился бы еще резче и ярче. Такой истории мы еще не имеем. Судя по последним главам работы Сартона, с 11-12 веков она уже проявляется. Очевидно, 50 лет, примерно два поколения, указывают среднюю точность, с которой мы можем сейчас судить об этом явлении. Уже примерно 2000 лет тому назад мы во много раз превышаем эту точность. К сожалению, это научно-эмпирическое обобщение обычно не учитывается. А между тем оно имеет огромное значение. Конечно, оно должно быть уточнено. Но факт сам по себе не вызывает сомнения, и дальнейшее исследование, вероятно, покажет, что он был еще более резко выражен, чем мы это сейчас думаем. Параграф 31. Следующие явления наблюдаются и заставляют думать, что страхи о возможности крушения цивилизации в росте и в устойчивости ноосферы лишены основания. Во-первых, никогда не было в истории человечества ныне наблюдаемой его вселенскости. С одной стороны, полного захвата человеком биосферы для жизни, и с другой стороны, отсутствия оторванности отдельных поселений благодаря быстроте сношений и передвижений. Сношения могут происходить мгновенно и громко оглашаться для всех, Скоро можно будет сделать видными для всех события, происходящие за тысячи километров. передвижение и переносы вещей могут быть теоретически ускорены в любой степени, и темп их быстро растет, как никогда раньше. Во-вторых, никогда в истории человечества интересы и благо всех не ставились реальной государственной задачей. И только теперь народные массы получают все растущую возможность сознательно влиять на ход государственных и общественных дел. Впервые реально поставлена и уже не может сойти с поля зрения борьба с бедностью и ее последствиями, недоеданием, как биологически научная и государственная техническая задача. В-третьих, впервые поставлена, как такая же задача, проблема сознательного регулирования размножения продление жизни, ослабление болезней для всего человечества. Впервые ставится задача проникновения научного знания во все человечество. Такой совокупности общечеловеческих действий и идей никогда раньше не бывало. И ясно, что остановлено это движение быть не может. В частности, перед учеными стоят для ближайшего будущего небывалые для них задачи, сознательного направления организованности ноосферы, отойти от которой они не могут, так как к этому направляет их стихийный ход роста научного знания. Есть еще одно обстоятельство, которое не получило еще ясного выражения, но которое явно складывается. Это интернациональность науки. Ее стремление к свободе мысли и то сознание нравственной ответственности ученых за использование научных открытий и научной работы для разрушительной, противоречащей идее ноосферы цели. Это течение еще не сложилось, но мне кажется, за последние годы быстро складывается и расширяется в этом направлении мировое научное общественное мнение. В истории философии и науки, особенно в эпоху Возрождения и в начале нового времени, когда латинский язык был ученым языком вне стран и национальностей. Реальный, но неоформленный интернационал ученых сыграл огромную роль и имел глубокие корни в средневековом единстве реального, но неоформленного векового интернационала философов и ученых. Традиции интернационала ученых имеют таким образом глубокие корни. Сознание его необходимости проникает все глубже. И это течение идет в унисон созданием ноосферы как цели. Но на этот раз характер научного интернационала неизбежно должен быть иным, чем тот, каким был скрывавшийся в мусульманской или католической среде, носивший личину правоверия, больше философский, чем научный, круг поколений средневековых ученых. Сейчас ученые являются реальной силой, специалисты, инженеры и экономисты-теоретики, прикладные химики, зоотехники, агрономы, врачи, игравшие прежде основную роль, составляют основную массу и представляют всю творческую силу водителей народов. Все сказанное выше указывает, что реальная обстановка в наше бурное и кровавое время не может дать развиться и победить силам варваризации которые сейчас как будто выступают на видное место. Все страхи и рассуждения обывателей, а также некоторых представителей гуманитарных и философских дисциплин о возможности гибели цивилизации связаны с недооценкой силы и глубины геологических процессов, каким является происходящий ныне, нами переживаемый, переход биосферы в ноосферу. Я вернусь в дальнейшем к выяснению понятия ноосферы, непреложности ее создания и тем самым создания новых форм жизни человечества. Теперь еще несколько соображений о ходе научного знания. Параграф 32. Для того, чтобы научно понять происходящее движение науки, надо прежде всего поставить его в рамки научного охвата реальности, логически с ней связать ход научного знания. История человечества, так же как жизнь каждой отдельной человеческой личности, не может быть оторвана и рассматриваема отдельно от ее среды. Это утверждение не возбуждает в такой общей форме никакого сомнения, безразлично, какое бы определение среды мы ни делали и какие бы допущения необходимости признания других равные силы факторов от среды независимых, исходя из философских или религиозных представлений, в нем не допускали. В научном охвате природы отталкиваются от этого основного положения, причинной связи всех явлений окружающего и сводят явления к единому. Существование факторов от среды независимых в науке не принимается, исходя из признания единства реальности, единства космоса. Я здесь не касаюсь объяснения этого способа научного мышления, доказательства его правильности или необходимости. Я только констатирую реально происходящее, силу и правильность которого на каждом шагу выявляет современное научное мышление, строящее всю нашу жизнь. Оставаясь на почве научного искания и рассуждая логически правильно, дальше идти мне нет надобности. Развитие науки в XX веке привело неожиданно, чисто эмпирически, к ограничению этого многовекового правила научной работы. Выяснились три раздельных пласта реальности, в пределах которых замыкаются научно устанавливаемые факты. Эти три пласта, по-видимому, резко отличны по свойствам пространства-времени. Они проникают друг в друга, но определенно замыкаются, резко отграничиваются друг от друга в содержании и в методике изучаемых в них явлений. Это пласты, явления космических просторов, явления планетные, а нашей близкой нам природы и явления микроскопические, в которых тяготение отходит на второй план. Научно явления жизни наблюдаются только в двух последних пластах мировой реальности. В охвате реальности нет надобности считаться с другими о ней представлениями, допускающими существование в изучаемой реальности построений, не принятых научным исканием во внимание и научно в ней неоткрываемых. Обычные господствующие представления о мире о реальности переполнены религиозными, философскими, исторически бытовыми и социальными построениями, часто противоречащими научно принятым и иногда принимаемыми во внимание в научной работе отдельными исследователями или группами исследователей. Противоречие между этими представлениями проникает в научную мысль. Научный охват реальности постоянно с ними сталкивается. Он ломает ему чуждое построение, когда нужно, и с ним вынуждено считаться, если он правильно сделан, Все другие представления о реальности, выработанные человечеством, религиозные, философские, социально-государственные, и должны в случаях их противоречия с научно найденной истиной переделываться и ей уступать. Примат научной мысли в своей области научной работе всегда существует. Признается ли он или нет, безразлично. Ее правильно сделанные положения Это не зависит от нашей воли. Это свойственно в духовной жизни человечества только научной истине. По существу это утверждение не требует доказательств. Оно вытекает как эмпирический факт из наблюдения хода истории научной мысли. В такие моменты, как теперешний, это становится особенно ясным. Параграф 33 Наука и научная работа отнюдь не являются, взятые в целом, результатом только работы отдельных ученых, их сознательного искания научной истины. Наука и научная работа, научная мысль, как общее правило, не являются выявлением кабинетного ученого, далекого от жизни углубляющегося в им созданную или безотносительно от окружающего им свободно выбранную научную проблему. Средневековый западноевропейский монах, возглавлявший недолго, правда, науку своего времени, в общем не был отшельником науки. Им не было связаны тысячу нитей жизнью жреца древнего Египта или Вавилона, или ученый 17-го столетия Западной Европы и Северной Америки. Они не были теми людьми ни от мира сего, каких не раз рисовали и рисуют, художественное творчество и обыденная молва. Такими были лишь отдельные эрудиты, светские люди, любители, отдельные монахи или отшельники, но они совершенно терялись в общей толпе научных работников, и их роль, почтенная и нужная иногда, видна и сказывается лишь при пристальном и подробном изучении научного творчества, но и они являются творцами науки. Наука есть создание жизни. Из окружающей жизни научная мысль берет приводимый ею в форму научный истинный материал. Она – гуще жизни. Его творит прежде всего. Это есть стихийное отражение жизни человека в окружающей человека среде в ноосфере. Примечание. Это неизбежно должно привести к новым формам государственной жизни так как сейчас создались государственные препятствия свободной научной мысли. Параграф 28 при одновременном чрезвычайном росте значения науки в государстве. Конец примечания: Наука есть проявление действия в человеческом обществе совокупности человеческой мысли. Научное построение, как правило, реальное существующее, не есть логически стройное во всех основах своих сознательно определяемая разумом система знания. Она полна непрерывных изменений, исправлений и противоречий, подвижна, чрезвычайно, как жизнь сложна в своем содержании. Она есть динамическое неустойчивое равновесие. Логически стройными могут быть и бывают иногда лишь рационалистические или мистические построения философских систем или теологического И мистического выявления религии, исходными для которых являются признанные за истину положения, строго логически дальше развиваемые и углубляемые, вне зависимости от фактов окружающей природы, в том числе и социальной среды человечества. Система науки, взятая в целом, всегда с логической критической точки зрения, несовершенна. Лишь часть ее, правда, все увеличивающееся, непререкаемо, логика, математика, научный аппарат фактов, науки, реально существующие, исторически проявляющиеся в истории человечества и в биосфере, всегда охвачены бесчисленными, часто для современников непреодолимыми, чуждыми им и ими в историческом процессе перерабатываемыми, философскими, религиозными, социальными и техническими обобщениями и достижениями, переработка которых по существу является главным содержанием развития истории науки. Только часть, но, как мы видим, все увеличивающаяся часть науки, в действительности ее основное содержание, часто так, не учитываемое учеными, Часть, чуждая другим проявлением духовной жизни человечества, масса ее научных фактов и правильно логически из них построенных научных эмпирических обобщений, является бесспорной и логически, безусловно, обязательной и непререкаемой. Примечание. Во вводной лекции моей в Московском университете 33 года назад, в 1902 1903 академическом году, несколько раз перепечатанный «Вопрос философии и психологии», книга 65 Москва, 1902 год, страница 1410-1465, сборник по философии и естествознания, Москва, 1906 год, страница 104-157, очерки и речи, том 2 1922 год. Страница 5-40. Я пытался выяснить структуру науки. Многое теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне представляется правильной. Настоящая книга честь является последним результатом моих размышлений и изысканий, первым выражением которых послужила моя речь 1902 года. Лекция о научном мировоззрении смотри в данном издании. Примечание редактора. Конец примечания. Наука в целом такой обязательности не имеет. Параграф 34. Наука таким образом отнюдь не является логическим построением, ищущим истину аппаратом. Познать научную истину нельзя логикой, можно лишь жизнью. Действия – характерные черта научной мысли. Научные мысли, научное творчество и научное знание идут в гуще жизни, с которой они неразрывно связаны, и самим существованием своим они возбуждают в среде жизни активные проявления, которые сами по себе являются не только распространителями научного знания, но и создают его бесчисленные формы выявления вызывают бесчисленный крупный и мелкий источник роста научного знания. Далеко не всегда таким образом человеческая личность даже в наше время организованности науки выступает как творец научной идеи и научного познания. Ученые-исследователи, живущие чисто научной работой, крупный и мелкий – лишь один из создателей научного знания. Наряду с ним из гущей жизни выдвигаются отдельные люди, случайно, то есть жизненно-бытовым образом, связывающиеся с научно важным и из соображений, часто науки чуждых, вскрывающие научные факты и научное обобщение, иногда основные решающие гипотезы и теории наукой широко используемые. Такое научное творчество и научное искание, исходящие из действий, лежащих вне научной, сознательно организованной работы человечества, являются активно научным проявлением жизни мыслящей человеческой среды данного времени, проявлением ее научной среды. В этой форме научной мысли по массе нового, вносимого в науку и по его важности в историческом итоге, эта часть научно построяемого сравнима, мне кажется, с тем, что вносится в науку сознательно над ней работающими учеными что вскрывается сознательной организованностью научной работы. Без одновременно существующих научной организации и научной среды эта всегда существующая форма научной работы человечества, стихийно-бессознательная, исчезает и забывается в значительной степени. Как это бывало в области средиземноморской цивилизации в течение долгих столетий, В Христианизированной Римской империи в персидских, арабских, Берберских, Германских, Славянских, Кельтских сообществах Западной Европы в связи с государственным распределением в них создавшихся государственных образований в IV-12 веках, частью позже, наука в ходе времени теряет свои достижения и вновь стихийно к ним приходят. История науки и истории человечества вскрывают на каждом шагу такие события. Расцвет эллинской науки оставил в стороне и не использовал или использовал поздно, через тысячелетия, такие достижения бытовой халдейской науки, как, например, алгебру Вавилона. Параграф 35. Оно среда жизни влияет на научную мысль не только этим путем. При внесениим всюду вызываемых жизнью научных открытий, сторонних научному исканию отдельных личностей и их охватом, организованным проявлением научной работы учеными, научным аппаратом данного времени. Она сама по себе коллективная с научной точки зрения бессознательной работой Примечание. бессознательной в том смысле, что научные результаты или явления жизни которая создает научно важный или нужный факт или обобщение, этой цели при своем создании или проявлении не имела. Конец примечания. Ходом исторического времени и происходящим этим путем изменениям создает новое и важное, которое может быть зафиксировано и может быть результатом научных достижений первостепенной важности. Такими, например, явились кругосветные путешествия, открытие Америки, падение персидского царства, разрушенного Александром Македонским, или китайских государств и среднеазиатских культурных центров, сокрушенных Чингисханом, победа христианских церквей и религий, создание магометанства и его религиозно-политических выявлений, и другие крупные и мелкие события политической жизни. Не менее часто еще более могущественными были те изменения, которые происходили в экономической жизни, в земледельческой культуре или в отдельных проявлениях успехов быта, как, например, введение верблюда Драмадера в пустынные и полупустынные области Северной Африки или открытие книгопечатания в прирейнских странах в Европе. Примечание. Нельзя забывать, что книгопечатание было открыто в Корее за несколько столетий до Костера и Гутенберга и широко использовалось в китайском государстве. Там не было, однако, того фактора, который придал ему жизненную силу. В Корее и Китае в ту пору отсутствовала живая научная работа. Конец примечания. Наравне с этими стихийными явлениями, последствия которых для научной мысли не принимались человечеством во внимание, при их создании в разные, а иногда, может быть, в большей степени действует в биосфере сама научная мысль, научные открытия отдельных мыслителей и ученых, таких как Коперник, Ньютон, Линней, Дарвин, Пастер, Пейкури, имеющих Миропредставление человечества. В данных случаях это делалось сознательно. В других неожиданно для самого ученого, как это на наших глазах произошло с А. Беккерелем, года жизни 1852-1908, открывшим в 1896 году радиоактивность. Примечание. Сам Анри Беккерель считал, что он взял для изучения уран только потому, что этот элемент изучался его дедом и отцом. Параграф 55. Конец примечания. Элис Г. Эрстедом. Годы жизни 1777-1851. Выявившим электромагнетизм. Примечание. Эрстет открыл электромагнетизм в 1820 году. Конец примечания. Или Слуиджи Гальвани, годы жизни 1737-1798, открывшим гальванический ток. Примечание. Явление, открытое Гальвани, было правильно объяснено вольтом. Объяснение Гальвани было неверное. Но гальванизм с неисчислимыми последствиями, вплоть до учения об электричестве, открыт им конец примечания. Максвелл, Лавуазье, Ампер, Фарадей, Дарвин, Докучаев, Менделеев и многие другие охватывали огромные научные выявления, творчески создаваемые в полном сознании их основного значения для жизни, но неожиданные для их современников. Примечание. Интересно, что значение этих открытий в приложении к жизни было признано десятки лет спустя после смерти Максвелла, Лавуазье, Фарадея, Менделеева, Ампера. Конец примечания. Их мысли для них сознательно влияла на гущу жизни. Вызванные этим путем прикладные знания в новой форме неожиданно и негаданно. Для их современников, часто после смерти их творцов, по-новому отразились в научном творчестве, создали в жизни человечества переворот его быта, новые и неожиданные источники научного знания. Наряду с ними, тем же путем, через гущу жизни, через среду, создают новый аналогичный цикл научных проблем изобретатели. Среди них часто люди научно-малограмотные. Из всех социальных классов и кругов люди, часто не имевшие никакого отношения и интереса к исканию научной истины. Примечание Аркрейт Ричард. Годы жизни 1732-1792. Английский механик, изобретатель шелкомотальной машины Грам Зеноптеофиль. Годы жизни 1826-1901 Бельгийский электротехник один из изобретателей Динамомашины. Примечание редактора конец примечания. Параграф 36 Из всего сказанного можно сделать выводы большого научного значения. А именно, первое. Ход научного творчества является той силой, которой человек меняет биосферу, в которой он живет. Второе это проявление изменения биосферы есть неизбежное явление, сопутствующее росту научной мысли. Третье. Это изменение биосферы происходит независимо от человеческой воли, стихийно, как природный естественный процесс. Четвертое. А так как среда жизни есть организованная оболочка планеты биосферы, то вхождение в нее в ходе ее геологически длительного существования, нового фактора ее изменения, научной работы человечества, есть природный процесс перехода биосферы в новую фазу, в новое состояние, в ноосферу. Пятое. В переживаемый нами исторический момент мы видим это более ясно, чем могли видеть раньше. Здесь вскрывается перед нами закон природы. Новые науки, геохимия и биогеохимия дают возможность впервые выразить некоторые важные черты процесса математически. Параграф 37. В этом аспекте получая свое оправдание признание геологами, параграф 15, появление рода Homo, человека, за показатель новой эры в истории планеты. До сих пор за основой разделения на геологические системы и геологические эры принимались геологические процессы, распространявшиеся на всю земную кору, а не только на ее биосферу. Однако и при этом резкое изменение форм живого населения планеты являлось всегда основным признаком геологических систем и эр. Как мы знаем теперь, оно тесно связано с большими периодами, аэрогенических, тектонических, вулканических, можно сказать, критических периодов истории земной коры. В эру человека или психозойскую, параграф а мы в действительности имеем картину более резкую, чем те, которые связаны с критическими периодами земной коры. Мы видим сейчас резкие изменения всей фауны и всей флоры, уничтожение огромного числа видов, и создание новых культурных рас. Наряду с этим, связанным с земледелием, созданием нового облика планеты, несомненно, вне воли и понимания человека совершается изменение диких видов организмов, приспособляющихся к новым условиям жизни в измененной культуре и биосфере. Но сверх того, один вид организмов, Homo sapiens faber, охватил всю планету и занял в ней господствующее среди живого положения. Этого никогда не бывало. Мы находимся только при начале процесса, и еще не можем охватить мыслью неизбежного будущего, но уже ясно, что ни один человек от этого выигрывает. А Кларк на ряде фактов показал использование всех благ цивилизации насекомыми и смог обратить внимание на возможность того результата, что насекомые больше человека выигрывают от переработки им биосферы. С другой стороны, мы видим то же явление в области заболевания культурных растений, животных и человека в мире протистов, грибов и микробов. Параграф 38. Хотя человек Homo sapiens есть геологические поверхностное явление, В одной из оболочек земной коры, в биосфере, но новый геологический фактор, вносимый его появлением в историю планеты, разум так велик по своим последствиям и их возможностям, что, мне кажется, можно не возражать против внесения этого фактора для геологических подразделений наряду со стратиграфическими и тектоническими. Масштаб изменений сравним. Больше того, возможно, этим путем мы можем понять научно с большей глубиной, что представляет собой длительность геологического критического периода нашей планеты. В создании ноосферы мы его переживаем. Очевидно, он представляется нам в совершенно другом освещении. И мы находимся по отношению к нему в совершенно другом положении, чем когда судим о геологическом прошлом, когда нас не было на планете. Впервые геологические эффекты жизни становятся ясными в исторической их длительности, проявляются в краткие сроки исторического времени. Мыслящий тростник... Примечание. В стихотворении Ф.И. Тютчеве «Пивучесть есть в морских волнах» есть строчки «Душа не то поет, что море», И ропщит мыслящий тростник. Примечание редактора. Конец примечания. Создатель науки в биосфере здесь может и должен судить о геологическом ходе явлений по-иному, ибо сейчас впервые он научно понял свое положение в организованности планеты. Ибо можно ясно видеть, что с его появлением в истории планеты выявился новый мощный геологический фактор, которые по возможным последствиям превосходят те тектонические перемещения, которые положены были чисто эмпирическим путем эмпирическим обобщением в основу геологических разделений земного пространства времени. Это станет ясным, если мы примем во внимание, что длительность геологических явлений иначе сказывается и совершенно иная, чем длительность текущих исторических явлений. В которых мы живем. Примечание. История геологических делений в связи с их характером развелась ощупью. Сказать, например, о длительности процессов вулканических извержений, застывания застывании и так далее. Оттенить, что человечество могло играть геологическую роль. Конец примечания. Сто тысяч лет, дека мириада, при длительности в 3 миллиарда лет которые мы можем допустить уверенно для области наших геологических наблюдений, будет отвечать ничтожной долей геологической секунды. Биогенный эффект работы научной мысли реально смогут увидеть только наши отдаленные потомки. Он проявится ярко и ясно только через сотни, едва ли десятки декамерят, как проявляется длительность тех смещений которые выражаются в стратеграфических перерывах и которые мы кладем в основу наших геологических эр и систем. Примечание. Средняя длительность каждого из большинства геологических периодов 45-65 миллионов лет, то есть 450-650 декамериат. Примечание редактора. Конец примечания. Это не мгновенные революции, длительность их интенсивного проявления, выражающаяся в несогласных напластованиях, например, рассматриваемая в масштабе исторического времени, охватывает огромное время, сотни или десятки тысяч лет, едва ли меньше. Мы работаем сейчас в науке с такой точностью, что можем предвидеть и численно прикинуть мощность последствий геологических проявлений то есть отражение в геологическом времени, переработанные научной мыслью биосферы. Сейчас мы наблюдаем лишь проявление в историческом времени геологической ее работы. Но и здесь уже мы ясно видим, что биосфера коренным образом изменилась. Появление разума и наиболее точного его выявления организации науки есть первостепенный факт в истории планеты а может быть по глубине изменений, превышающей все нам известное, раньше выявлявшееся в биосфере. Он подготовлен миллиардом лет эволюционного процесса, и мы видим сейчас его действие, самое большое только в геологических минутах. Параграф тридцать Чрезвычайно важным для понимания планетного значения жизни благодаря появлению в ходе геологического времени разумномыслящего и научно работающего существа является то, что это появление связано с процессом эволюции жизни, геологически всегда шедшим без отходов назад, но с остановками, в одну и ту же сторону, в сторону уточнения и усовершенствования нервной ткани, в частности, мозга. Это бросается в глаза, если сопоставить последовательность геологических наслоений с археозоя и морфологических структур, отвечающих им форм жизни. Длившийся более двух миллиардов лет этот выражаемый полярным вектором, то есть проявляющий направленность, эволюционный процесс, неизбежно привел к созданию мозга человека рода Homo примерно больше полмиллиона лет назад. Без образования мозга человека не было бы его научной мысли в биосфере, а без научной мысли не было бы геологического эффекта, перестройки биосферы человечеством. Наиболее характерной чертой этого процесса является направленность с этой точки зрения эволюционного процесса жизни в биосфере. Эта направленность, как мы увидим, теснейшим образом связана с основным отличием отделяющим живое вещество от костной материи и отвечает совершенно особым выявлением в биосфере энергетического эффекта хода жизни во времени и совершенно особой геометрии занятого живыми организмами пространства. Я вернусь ниже к этой проблеме, здесь же только отмечу, что первым кто, не учитывая геологических следствий, хотя он был крупным геологом, увидел неизменную прерывчатую направленность эволюционного процесса в сторону усовершенствования мозга в ходе геологического времени. было Джеймс Дуайд Дана в нью хевине в 1855 году. Примечание. Смотри, Дана, Кристоцея с атласом из 96 листов, том 2, Филадельфия, 1855 год. Страница 1295 Американский журнал «Науки и искусств». 1856 год. Страница 14 Конец примечания. Так же, как и великое эмпирическое обобщение Чарльза Дарвина, эмпирическое обобщение Де Дана выработалось во время многолетнего кругосветного плавания на кораблике «Пикок» 1842 годы в экспедиции Уильска, одновременно с экспедицией Бигля 1831-1836 годы, под влиянием размышлений и научной работы молодого натуралиста в лаборатории природы. В обоих случаях и Дарвин, и Дана работали в условиях, когда жизнь биосферы непрерывно скрывалась перед ними за немногие годы в ее планетном аспекте. Эта форма работы нечасто имеет место в истории науки. Параграф 40 чрезвычайно характерно, что геологическое действие человечества в перестройке биосферы сказалось только много времени спустя после его появления в биосфере. Хома род человек, появился много деками ряд назад, около миллиона лет. Homo sapiens, вероятно около полмиллиона лет назад. Но еще до выявления рода хома, мозг его предков или близких к нему организмов достиг уровня, отличавшего его умственную деятельность от других млекопитающих. Пекинский человек, которого можно считать предком рода хома, обладал уже культурой, владел огнем и, по-видимому, речью. Примечание «Челюсти пекинского человека. Природа». 1937 год. Том 139, номер 3507. Страница 120-121. Вайденрайх-Ф. Челюсти синантропа пикинесис. Сравнительное исследование. Плеонтология. Синника. Серия D. Нанкин и Пейпин, Национальная геологическая служба. Конец примечания. Корни геологической силы разума могут быть, очевидно, прослежены глубже эры Хома, далеко в веков, за деками до выявления рода Хомо. Влияние самого Homo sapiens на земную поверхность стало сказываться через многие тысячи поколений после его на ней появления. Возможно, что мы имеем здесь явление, не сказывающееся в анатомической структуре аппарата мысли, мозга, являющейся следствием длительного влияния социальной среды. Метод исследования мозга анатомически до такой степени был чувствителен по отношению к связанному с ним уму, что еще недавно один из крупнейших анатомов Г. Э. Смит «Года жизни 1871-1937. Примечание». Смит. Human History, Нью-Йорк, 1929 год. Конец примечания. Указывал, что он не видит никакой существенной разницы между мозгом человека и мозгом обезьяны. Едва ли это можно иначе толковать как нечувствительностью и неполнотой методики. Ибо не может быть никакого сомнения в существовании резкого различия, в тесно связанных с геологическим эффектом и структурой мозга. Проявлениях в биосфере ума человека и ума обезьяны. По-видимому, в развитии ума человека мы видим проявление не грубо анатомического, выявляющегося в геологической длительности изменением черепа, а более тонкого изменения мозга, связанного с социальной жизнью в исторической ее длительности. Тогда понятна необходимость долгих смен поколений для того, чтобы научное знание, характерное для Homo sapiens, оказало влияние на работу человека, меняющего поверхность планеты. Прошли десятки тысяч поколений после появления человека в биосфере, прежде чем его проявление стало заметным. Такое более заметное влияние человека на изменение поверхности планеты может считаться со времени открытия им огня и земледелия. Едва ли не менее 80-100 тысяч лет назад. Примечание. Доклады Н.И. Вавилова заставляют очень углублять время создания земледелия. Смотри, Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений. Ленинград, 1926 год. примечание редактора. Конец примечания. От этого времени, когда влияние человека на окружающую его природу уже неизбежно проявлялось, но наука и организованные научные исследования были еще далеки. Прошли многие новые десятитысячелетия, прежде чем создались научная мысль и неизбежно связанная с ней известная организованность, так как научные мысли есть социальное явление а не только создание отдельных выдающихся умов. Им должны предшествовать условия социальной жизни, в которых отдельная личность получала бы возможность приводить свою мысль в действие в социальной среде. Вероятнее всего, эти первые формы организованности науки были долго эфемерны и прошли многие века, вернее тысячелетия, пока они установились. К сожалению, несмотря на значительные успехи антропологии, истории и археологии, наши знания в этой области еще очень ненадежны. Я смотрю на ниже следующее изложение как на приходящее первое приближение, подлежащее в дальнейшем большим изменениям и уточнениям. Основной вывод, однако, вывод о том, что научное движение XX века есть одно из самых больших явлений во всей истории научного мышления, остается при этом незатронутым. По-видимому, 5-6 тысяч лет назад были сделаны первые точные записи научных фактов в связи с астрономическими наблюдениями за небесными светилами. Были созданы их центры в области Месопотамии в районе одной из древнейших культур. А может быть, еще раньше выявилась математика, как арифметика, алгебра, так и геометрия. Из потребностей земледелия и связанной с ним ирригации при создании культурных обществ были тогда же выработаны начало геометрии. А из потребностей сложного быта больших государств, торговли, военных и фискальных нужд развелись основы арифметики. В это время уже ясно были созданы представления о порядковом исчислении, о значении места в обозначении цифр. Скрытым образом понятие нуля было уже здесь заложено, хотя оно появилось только при полном расцвете научного знания, его не было в эллинской науке. Параграф 42. В Западной Европе оно стало известным в средние века, в 11-12 столетии. Столетие перед тем Нуль был известен в Индии и в Индокитае и в царстве Инков, по крайней мере, в 609 году до Рождества Христова почти за тысячи лет до выявления Его в Западной Европе. Примечание независимость древней индийской математической мысли от древней Эллинской очень сомнительна. Однако нельзя упускать из виду, что употребление нуля чуждого эллинской математики, известная в древнеиндузском культурном мире уже в VII веке до нашей эры. Может быть, раньше. С этой точки зрения обращает на себя внимание знание нуля в Перу уже в VII веке до нашей эры. Смотри, Людендорф ФН В.И. Вернацкий имел в виду работы автора о календаре племени Мая. Примечание редактора. Конец примечания. Сейчас начинает выясняться картина более точно. Археологические находки указывают, что около 3000 лет до нашей эры ноль и десятичный счет были известны в дуарийской цивилизации Мохенджо-Даро в бассейне Инда, находившейся в контакте с Месопотамией. В эпоху Хамурапи 2000 лет до нашей эры в Вавилоне алгебраические знания достигли такого состояния, которое не может быть объяснено без допущения работы научной и теоретической мысли. Очевидно, потребовались многие столетия, если не тысячелетия, чтобы этого добиться. Примечание О. лекции по истории античных магистерских наук, первый том, Догреческая да математика. Берлин, 1934 год. Конец примечания. Вместе с тем все указывает, что 6-7 тысяч лет назад миграции, передвижение людей тогдашних социальных образований и связанные с этим знанием мореходства, их подвижность были большими, чем это наблюдалось в последующее историческое время. Примечание. Теория миграции в последнее время была выдвинута Г.С. Э. Смитом в ряде работ с 1915 года. Смит. Миграция ранней культуры. Нью-Йорк. 1915 год. Смит. Г.Е. Э. Человеческая история. Нью-Йорк. 1929 год. Смотри также работу его ученика Перри У. Дети солнца. Исследование ранней истории цивилизации с шестнадцатью картами. Лондон, 1923 год. Конец примечания. В это время количество населения не могло быть велико. Небольшие группы людей или семьи могли быстро перемещаться. Приручение стадных животных и открытие способов передвижения по воде, может быть, помогут понять такие черты этого далекого прошлого, как захват всех континентов и пересечение Тихого и Атлантического океанов, совершенные одним и тем же видом Homo sapiens. Возможно, и другое объяснение, менее вероятное, что существовали независимые центры проявления видов одного и того же рода Homo для Homo Neanderthalensis, Homo sapiens и других, смешавшихся в дальнейшем ходе истории. Параграф 41. В это время окружающая человека биосфера имела совсем другой чужды нашему о ней представлению облик. Большие геологические изменения пережил человек в этот героический период создания ноосферы. Только что начиналось или было уделом немногих поколений создание культурной природы, домашних растений и животных. Человек пережил ледниковые периоды зарождение, наступление, отступание льдов, покрывавших огромные площади Евразии, особенно западной ее части, арктических и антарктических стран и Северной Америки. Климат в этот промежуток времени и вся окружающая природа на протяжении, по крайней мере, миллиона лет, более резко менялись под влиянием этих процессов, чем в наше время. Уровень Всемирного океана, гидросфера, претерпевал значительные колебания, порядка сейчас отсутствующего. Области подтропических и тропических стран наших южных широт и северных широт и южного полушария переживали плювиальные периоды, в том числе, например, и Сахара. Их переживал человек так же, как переживал он ледниковый период. Плювиальные периоды, синхронные с ледниковыми, Проявление одного и того же явления, вполне чуждо нашим представлениям, и людская память давно о них забыла. А мы знаем сейчас проявление последних стадий последнего ледникового периода в его остатках, в Гренландии и на севере Северной Америки, в Канаде и Аляске, почти безлюдных или в Антарктиде, где наблюдаются лишь временные проявления человека, который ее и ее острова еще не заселяет. Мы застаем, как ясно должно было ожидать из предыдущего и последней стадии последнего плювиального периода. Мы видим остатки в тропических и подтропических странах, во влажных лесах тропической Африки, в частности, в Гилее и в лесах Южной Америки. Система Амазонки и равнин Центральной Африки дает нам понятие о некогда бывшем указанном состоянии биосферы. В Восточном Китае, в исторических преданиях и в раскопках, мы можем изучать отголоски чуждой нам биосферы того времени. Человек пережил первое наступание ледников, начало ледникового периода в Плеоцене. А может быть, это был социально живший другой его род, а не род Хома. Он пережил и то наступление влажных лесов и болотистых пространств, которое сменило леса и степи предшествовавшего ему состояние биосферы, царства млекопитающих, длившегося десятки миллионов лет, в обстановке которого в самом его конце он выявился. Ему в этот критический период биосферы, ускоренного темпа изменения ее облика и перехода в ноосферу, пришлось вести жестокую борьбу за существование. Биосфера была занята сплошь млекопитающими, охватившими все ее части, благоприятные для заселения их человеком и открывшей ему возможность размножения. Человек застал огромное количество видов, в большинстве теперь исчезнувших, крупных и мелких млекопитающих. В их быстром уничтожении, благодаря открытию им огня и улучшению социальной структуры, он, по-видимому, играл крупную роль. Млекопитающие дали ему основную пищу, благодаря которой он мог быстро размножаться и захватить большие пространства. Начало ноосферы связано с этой борьбой человека с млекопитающими за территорию. Параграф 42. Наши знания сейчас в этой области быстро изменяются, так как перед нами только вскрываются в их материальных памятниках древней культуры неуклонно, без перерывов, существовавшие не только в Европе, но и в индийском и китайском конгломератах человечества, на американском и африканском континентах. Можно сказать, что исторически на днях только вскрылись перед нами былые памятники культуры Индии, за четыре лет до нас связывающие этот великий центр культуры с Халдеей, и почти за то же время мы начинаем проникать в прошлое китайских культур. Параграф 43. Примечание. Характер движения в связи с движением научной мысли хорошо выявляется для понимания основ у Ромена Ролана. Жизнь Рамакришны. Париж, 1929 год. Жизнь Вивикананды и всеобщее Евангелие. Том 1-2. Париж, 1930 год. Радха Кришнан. Индийская философия Том 1-2, Лондон, 1929-1931 годы. Это движение связано с глубоким религиозным творчеством. Конец примечания. Они внесли много неожиданного и главным образом указали на связь, по крайней мере, Индии на ее западе, в бассейне Инда с Халдеей, средиземноморским центром, и на высокий уровень здесь местного многовекового, многотысячелетнего бытового творчества. Через несколько лет наши представления коренным образом изменятся, так как ясно, что открывающиеся древние цивилизации Китая и Индии имели существование в течение тысяч лет, пока не достигли уровня культуры, открытого находками. Эти культуры явно не являются самыми древними. На фоне этих древних культур в отдаленных друг от друга центрах, в Средиземноморье, в Месопотамии, в Северной Индии, в Южном и Среднем Китае, в Южной и Центральной Америке, вероятно, и в других местах шло стихийно, то есть с силой и с характером естественного процесса биосферы, зарождение геологической работы, научной мысли. Она выявилась в создании основных положений обобщения науки, теоретической научной мысли в работе над выяснением теоретических отвлеченных положений научного знания как цели работы человечества, искание научной истины ради нее самой, наряду с философским и религиозным пониманием окружающего человека мира на тысячелетия более ранним. С некоторой погрешностью, едва ли очень большой, можно сейчас выявить время, когда это совершилось в разных местах, по-видимому, независимо в разное время. Это время зарождения греческой науки и философии, 7-6 столетия до нашей эры религиозных, философских и научных интерпретаций в Индии и в Китае в 8-7 столетиях до нашей эры Возможно, что дальнейшие открытия изменят наше представление о до-эллинской науке, и баланс известного до нее будет значительно большим, чем мы себе сейчас представляем. Параграф 45. Новые работы все увеличивают запас научных знаний, известных человечеству до наступления эллинской науки. Примечание. Смотри работы о Науге Бауэр. Конец примечания подтверждают и достоверность традиции эллинской науки и значение для них древнеегипетской и древнехалдейской науки. Египетскую науку греки застали в период застоя, халдейскую в живом творчестве. Совместная работа эллина-халдейских ученых более 2200 лет назад до сих пор не учтена в истории науки. Это было побочное следствие насильственного разрушения персидской монархии македонскими царями главным образом Александром, принявшими эллинскую культуру. Доля халдейской науки окажется в науке эллинской, вероятно, гораздо большей, чем мы это думаем. Сейчас перед нами вскрылась совершенно неожиданно глубина достижений алгебры халдейской науки. Эти работы, может быть, через и гепарха и диофанта, Влились в наш научный эллинский аппарат только через несколько столетий после того, как самостоятельная работа халдейских ученых прекратилась или вошла в русло эллинской научной мысли. Параграф 45. Халдеи обладали пониманием нуля, когда греки едва ли обладали азбукой. Параграф 40. Но понятие нуля совершенно не захватило пытливую мысль греков и на западе Европы вошло в жизнь в средние века через арабов и индусов, а алгебра почти через полтысячелетия обратила на себя внимание через диофанта, о жизни которого мы ничего не знаем. Существует ряд предположений, догадок, как это могло произойти. Мне кажется, вернее всего, что это связано с неполнотой и случайностью, дошедшей до нас греческой математической литературы. Третьего века до нашей эры, тире третьего века нашей эры. Важен факт, может быть связанный только с этой форс-мажоры, если это так, то несущественный. Едва ли, однако, поправки будут такие, которые заставили бы нас изменить современные представления о существу. Возможно, что создание необходимости искания научного понимания окружающего, как особого дела жизни мыслящей личности, Независимое возникло в Среди темноморья, Индии и Китае. Судьба этих зарождений была разная. Из Оленской науки развелась единая современная научная мысль человечества. Она прошла периоды застоя, но в конце развелась до мировой науки 20-го столетия, до Вселенской науки. Периоды застоя достигали длительности многих поколений. Больших потерь ранее узнанного. Максимальные перерывы достигали 500-1000 лет, Оно все же традиции не целиком прерывалась. Параграф 45. Параграф 43. Для области китайских культур мы пока не можем утверждать достоверностью достижения стадий научных знаний, которые позволили бы нам говорить о появлении в области Восточной Азии научной мысли, отличной от философской и религиозной, и независимой от Эллинского центра научного искания. Но истории китайских культурных проявлений и ее хронология до сих пор так мало выяснены, что отрицать этого мы сейчас не можем. Мы должны ждать дальнейшего выяснения результатов исторической работы, сейчас в этой области происходящей. В сущности, впервые только находки государственных раскопок 1934-1935 годов дали нам ясное понятие об истории древнего Китая. и Здесь историческое, дошедшее до нас предание, оказалось более достоверным, чем мы думали. Эта культура более новая, чем культура Египта и Халдеи, частью более древняя, чем Эллинская. По-видимому... Это независимый центр зарождения научного знания. В ближайшие годы, когда Китай выйдет из ужасов японского нашествия, мы сможем получить более ясную картину. Дать ее сейчас мы не можем. Параграф 44. Элементы для организованной научной мысли и ряд знаний, которые позволили бы ее построить, давно уже существовали бессознательно. Они с целью познания окружающего и были созданы тысячелетия тому назад с появлением больших человеческих государств и обществ. Но долго в них не было дерзкой и смелой мысли, революционного дерзания личности. Она не оставляла прочного следа, не сложилось убеждение о точности научно установленного факта, и на этой основе дерзкого критического отношения, господствующим религиозно-философским или бытовым утверждением. Не вошло в быт, в мотив поведения личности, научное объяснение природы. Не было удавшихся попыток выйти из влияния религиозных представлений, искать критерии для познания правильности религиозных и бытовых убеждений. Критерии «организованная научная мысль» Создался отвлеченный работой отдельных личностей в анализе, в размышлении над правильностью логических утверждений, в создании логики, в искании основных обобщающих идей, в научно наблюдаемых фактах, в создании математики, в создании аппарата научных фактов, основ их естественной систематики, эмпирического обобщения факта. Это могло иметь место только тогда, когда личность смогла проявить свою волю в обществе, сохранить ее свободной в среде, проникнутой неизбежной рутиной тысяч поколений. Наука и научные организации создались, когда личность стала критически вдумываться в основу окружающих знаний и искать свой критерий истины. А Мы можем говорить о науке, научной мысли, их появлении в человечестве только тогда, с того времени, когда отдельный человек сам стал раздумывать над точностью знания и стал искать научную истину для истины, как дело своей жизни, когда научное искание явилось самоцелью. Основным стало точное установление факта и его проверка, выросшие вероятность технической работы, вызванной потребностями быта. Установление точных наблюдений, необходимых в быту, астрономическая их проверка поколениями и связанных с отпавшими, в конце концов, иллюзорными религиозными представлениями, являются одной из древнейших форм научной работы. Она научна по своей сути, но чужда науке по своим мотивам. Наряду с этим уточнением установки фактов шло и размышление обобщения Приветшие к логике и математике. И здесь социальные потребности прежде всего стояли на первом месте. Однако, как уже указано, параграф 40, в математике они привели к созданию числа из десятичной системы, первых основных теорем геометрии, первых символов алгебраических, за 4000-2000 лет назад. С 16-17 веков новая математика в символе и в анализе, в геометрии, охватила человеческую мысль и работу и придала ей решающую роль в охвате природы. Еще глубже шла работа логической мысли. Хронология ее, главным образом, в области индийских культур еще не установлена. Благодаря непрерывной работе многих поколений мыслителей, вызвавших могучее течение учеников многих тысяч людей в течение многих смен поколений началось не меньше чем за три тысячи лет до нашей эры в разных частях государственных образований арийского населения индии пришельцев в область древних дуарийских культур дровицких культурных образований Могучие философское и религиозные течения, создавшие основу великих логических построений, живых до наших дней. С длительными периодами остановок творческой мысли в связи с трагедиями истории, индийская логическая мысль самостоятельно создала стройную систему за столетия до ее выявления в среде эллинской цивилизации. Допустимо ее реальное влияние на логику Аристотеля, до xviii 19 веков единственную господствующую в нашей науке. Индийская логическая и философская мысли оказала огромное влияние на цивилизацию Азиатского континента, в странах которого временами в течение нескольких поколений шла самостоятельная научная работа создание новых научных фактов и эмпирических обобщений. Это влияние распространялось на Японию, Корею, тибетские, китайские государства и индо-китайские. На западе сталкивалось с областью эллинистических и мусульманских культурных центров, а на юге и на юго-востоке переходило в дравитский Цейлон и в малайские государственные образования. В Индии, собственно, традиция логической мысли не прерывалась а в XIX веке под влиянием западноевропейской единой современной научной культуры возобновилась мощно и глубоко. И научная, и философская, все растущая творческая работа нашла чрезвычайно благоприятную среду непрерывных поколений, привыкших к умственной работе. Параграф 45 В Средиземноморье из этих веками нараставших исканий поколений свободно мыслящих личностей выросла эллинская научная мысль, которая, использовав научный опыт многотысячелетней истории Крита, Халдеи, Египта, малоазийских государственных образований и, возможно, и Индийского центра культуры, выдвинула в течение одного-двух поколений в 7 vi веках до нашей эры людей, положивших начало эллинской науке. Параграф 42. Мы с этим началом непрерывно генетически связаны в конструкции науки. По-видимому, в истории человечества были и в Халдее, и в Египте периоды упадка и остановок. Греки столкнулись с наукой малоазиатской и египетской в один из таких периодов а мы пока не можем восстановить периоды расцвета и упадка эллинской научной мысли, их историю. Едва ли расцветы до эллинской науки, характер которой нам все еще недостаточно ясен, превышали когда-либо по мощности явления, которые представляют в побережье Малой Азии, Милет, Южной Италии и Греции в VI-IV веках до нашей эры Эпохи создания эллинской науки. Эллинская наука сохраняла свое положение почти тысячелетия, примерно до III-IV веков нашей эры Остановка и ослабление, в конце концов, упадок научной работы, в эти века происшедшие, только отчасти связанные с государственным развалом и с политическим ослаблением Римской империи. Они связаны с глубоким изменением духовного настроения человечества, отхода его от науки, уменьшение творческой научной работы и обращение творческой мысли в область философии и религии, художественные образы и формы. Параграф 46. Однако в это время во внехристианских государственных образованиях персидских, арабских, индийских, китайских шла самостоятельная научная работа, которая не давала спадать научному уровню, и в конце концов в странах Западной Римской империи, а в области международного латинского языка и культуры, под ее влиянием возродилась научная мысль, и почти через тысячелетия, в XIII столетии, заметен ясный перелом, который привел в XVI-XVII веках к созданию в Западной Европе вне рамок государственных и религиозных ограничений новой философии и новой науки. Это стало возможным благодаря упрочнению государственных форм жизни, росту техники в связи с новыми потребностями жизни и государств и после кровавых гекатомб в течение нескольких поколений, социально вызванных огнями, после ослабления приведшего в конце концов глубокому надрыву в значительных и влиятельных группах и классах населения моральные и действенные силы христианства и, соответственно, мусульманства и иудейства. Совершился на тяжелом опыте перелом в религиозном сознании Запада, может быть, углубивший в действительности религиозную жизнь человечества и устанавливающие в глубоком кризисе, из которого религиозное творчество, может быть, уже выходит, более реальные рамки проявления ее в жизни человеческих обществ. Перед религиозным сознанием человечества выявилась необходимость нового религиозного синтеза, еще ищущего новых форм в новых условиях жизни. В XX веке мы видим новый резкий перелом в научном сознании человечества, я думаю, самый большой, который когда бы то ни было переживался человечеством на его памяти. Несколько аналогичные эпохи создания эллинской науки, но более мощные и широкий по своему проявлению, более вселянский. Вместо рассеянных по побережьям Черного и Средиземного морей и меньше с ним связанных главным образом эллинских городских культурных центров, вместо десятков и сотен тысяч людей, научным пониманием, а следовательно, и научным исканием захвачены сейчас десятки, сотни миллионов людей по всей планете. Можно сказать, все людское ее население. Параграф 49. Мы живем, во всяком случае, в эпоху крупнейшего перелома. Философская мысль оказалась бессильной возместить связующее человечество духовное единство. Духовное единство религии оказалось утопией. Религиозная вера хотела создать его физическим насилием, не отступая от убийств, организованных в форме кровопролитных войн и массовых казней. Религиозная мысль распалась на множество течений. Бессильная оказалась и государственная мысль создать это жизненно необходимое единство человечества в форме единой государственной организации. А мы стоим сейчас перед готовыми к взаимному истреблению многочисленными государственными организациями накануне новой резни. И как раз в это время, к началу 20 века, появилась в ясной реальной форме, возможное для создания единства. Человечество сила, а научная мысль, переживающая небывалый взрыв творчества. Это сила геологического характера, подготовленная миллиардами лет истории жизни в биосфере. Она выявилась впервые в истории человечества в новой форме, с одной стороны, в форме логической обязательности и логической непререкаемости ее основных достижений, и с другой стороны в форме. Вселенскости, в охвате ее всей биосферы всего человечества, в создании новой стадии ее организованности ноосферы. Научная мысль впервые выявляется как сила, создающая ноосферу с характером стихийного процесса.